Глава 18 «Проходи, проходи, не стесняйся!» Мужчина обнял Матвея за плечи, и они вошли в номер. «Обстановка не бог весть, но все необходимо имеется. Опять же самый центр. Вечером выхожу на фонтанку, гуляю у воды. Воды сейчас и без фонтанки хватает», — сказал Матвей. «Ты можешь мне верить или не верить, но я ничего не имею против дождя». Так же, как против солнца или снега. Это же просто декорации. Нельзя любить или не любить декорации. Просто они таковы в данной пьесе. Ты не возражаешь, если я включу музыку? Любишь блюз? Не знаю, сомнением сказал Матвей. Мне кажется, что я очень приблизительно представляю себе, что такое блюз. Во всяком случае, не смогу назвать ни одного блюзового исполнителя. «Кто этот человек? Один из них? Не похоже? Тогда кто он? И что ему от меня надо?» «Ему известно мое имя, даже отчество, хотя обращается он ко мне на «ты». Странный тип». Калейдоскоп мыслей с ужасной быстротой проворачивался у Матвея в голове. Мужчина откинул крышку ноутбука, запустил плеер и номер наполнился спокойным, хрипловатым мужским тембром. «В шестидесятые?» — спросил Матвей, подходя к столику, на котором лежало несколько книг. «Да нет, попса своего рода, Хью Лори. Сам поет, сам на гитаре и пианино играет. Многостаночник, так сказать». «Постойте, он же... Разве он не актер? Он еще играл в забавном сериале, там название такое... «Два имени, что ли?» Джифс и Вустер». «Да, верно. Таков современный мир. Сейчас не требуются настоящие таланты. Если ты сделал себе имя на чем-то, то тебя будут слушать, смотреть и читать. Просто потому, что ты уже не пустое место». «Ладно, не будем поощрять этот процесс». Он выключил Лори и включил женский вокал который, надо было признать, завораживал с первых звуков. «Ирма Томас, прошу любить и жаловать. Она в сериалах не снималась». «Окей, буду жаловать». «Вы читаете по-английски?» Матвей взял в руки книгу. «Реджинальд Скотт. Разоблачение колдовства». «Вы увлекаетесь колдовством?» «Может быть, проводите спиритические сеансы?» Первое в истории руководство для фокусников. Будь, пожалуйста, осторожен с этой книгой. Это издание начала XVIII века. Скотт написал ее в 1584 году, разоблачая многие распространенные на тот момент фокусы и трюки так называемых магов, чтобы спасти их от инквизиции». Это была с его стороны попытка доказать, что иллюзионисты не причастны к черной магии, как это утверждала церковь. Нередко фокусников сжигали, как колдунов. Скотт подробно описывает здесь, снабдив рассказ иллюстрациями, некоторые фокусы, которые в ходу и сегодня. Разрезание и соединение веревки, распиливание человека, фокус с платком, фокус с бокалами и шарами – Так что, вопреки его задумке, эта книга стала учебником для начинающих иллюзионистов. Король Джеймс, правда, приказал сжечь ее, но, по всей видимости, сожгли не все экземпляры. Я люблю старые книги, в них есть самое главное — дух. Конечно, многое с тех пор устарело, появились сотни новых трюков, но важно ведь в первый раз открыть глаза и больше их не закрывать. Не считаешь? «А вы давно этим занимаетесь?» Матвей взял в руки программку на итальянском, лежащую под книгой. «Эрнест Удинский». «Это вы?» «Ты можешь говорить мне ты. Людей и так разъединяет миллион вещей. Глупо добавлять к ним еще и напыщенность в обращении. Как ты, наверное, понял, это псевдоним. Я причисляю себя к классической традиции – Не хочется выделяться, тем более, что великие все уже сделали до нас. Первым великим фокусником я всегда считал француза Удена. Жан-Эжен Робер Уден. Запомни это имя. Великий был человек. Ты можешь прочесть его книгу «Разоблачение плутовства греков». Она переведена на русский, хотя не совсем в том виде, в каком он ее написал. Почему греков? Я всегда считал их приличными людьми». Так во Франции одно время называли всех мошенников и бандитов. Как теперь арабов? Или русских? Я бы не торопился с ярлыками. А то стран порядочных на карте не останется. Интересная книжка? Такое разоблачение фокусов и трюков. Но в придачу к ним увлекательная, на мой вкус, картина жизни того времени. Я люблю ее перечитывать, как пособие по психологии и этнографии. Так вы... «Мы перешли на «ты».» Матвей пересилил себя. Ему трудно называть этого мужчину, явно превосходившего его в возрасте, на «ты». Но он в гостях, такие здесь правила. Или, как выражался фокусник, такие декорации. «Я взял псевдоним в честь Гарри Гудини, про которого ты наверняка что-то слышал, и который, в свою очередь, взял псевдоним в честь старика Удена. На самом деле, в его судьбе есть сходство с судьбой Франца Кавки». Гудини в действительности звали Эрик Вайс. Он родился в Будапеште, который был тогда частью Австро-Венгрии. Слияние трех начал. В случае с Кавкой на месте Будапешта была Прага. Эрик – своего рода человек без прошлого. Ни еврей, ни венгр, ни австриец. Почему старика? Что старика? Ты сказал, что он взял псевдоним в честь старика Удена. Он был старым человеком, этот Уден. Занялся фокусами, когда ему уже за 50 перевалило. «Седина в бороду без ребро неудачно пошутил Матвей. Удинский только странно на него взглянул. Матвею показалось, что в этом взгляде было сострадание. Уден всю жизнь собирал и разбирал часы. Он сделал для иллюзионистов две неоценимые вещи. Построил в 1546 году свой театр, придав таким образом нашей профессии статус независимой и приличной. И, будучи часовых дел мастером, смастерил массу механических приспособлений, которые использовались в трюках, что неизмеримо расширяло возможности по сравнению с ловкостью рук самой по себе». Для такого прорыва необходим был человек, знающий, что непогрешимая точность является следствием работы сотен спрятанных от глаз деталей и шестеренок. «Так ты любишь фокусы или разоблачение фокусов?» «Мне кажется, что в какой-то степени это вещи противоположные», — рассмеялся Эрнест. «Загадки все равно не могут существовать вечно». Главное, чтобы в них, несмотря ни на что, оставалось очарование Это как в искусстве Можно высчитать, каким размером написано стихотворение Раскопать, какие реалии стоят за тем или иным образом Но это все равно не объясняет власти, которую стихотворение обретает над тобой в какой-то определенный момент Иногда мне кажется, что люди разгадывают загадки в надежде рано или поздно не разгадать В конце концов, весь мир, все его идеи, религии, упования строятся на загадке. Иллюзионизм – искусства. А искусство можно объяснить, только пока оно посредственно. Каждому художнику хочется верить, что он понимает что-то в устройстве мироздания. Даже если это иллюзия. Тебе разве не хочется заглянуть за декорации и посмотреть на кукловода хотя бы одним глазком? «Ты же художник, Матвей. Откуда ты знаешь?» «В цирке все знают всех. Кого приняли на работу, кого уволили, за что, почему, как. Обычные сплетни. Достаточно мило поболтать с какой-нибудь, ну скажем, Сонечкой, и у тебя будет достаточно информации для начала». Матвей улыбнулся. «Согласись, все, что мы делаем, мы делаем, чтобы хоть что-то понять». «Искусство, на мой взгляд, не что иное, как оттачивание внутреннего голоса, которым мы говорим с богами и с самими собой. Внешний голос нам нужен только для того, чтобы орать на детей, когда они разбрасывают игрушки и заказывать пиццу в кафе». «Наверное, ты прав. Я об этом никогда не думал». Удинский посмотрел на него, прищурившись. Его взгляд говорил. «Думал». «Еще как думал! Просто я не тот человек, с которым ты считаешь нужным это обсуждать!» «Хочешь выпить?» — предложил он. «Не откажусь!» «Прекрасно! Ром будешь?» Матвей кивнул. Эрнест взял со столика бумажный пакет. Наподобие тех, в которые кладут бургеры в Макдональдсе, скомкал его на глазах у Матвея, потом снова аккуратно расправил, и достал оттуда одно за другой две наполненные ромом стопки. «Люблю ром», — с чувством сказал Эрнест. «Напиток настоящих пиратов. Начинаешь чувствовать себя флибустьером. Но», — опешил Матвей, — «как вы... как ты... Он же должен был пролиться. Не понимаю, как ты это сделал. За знакомство». Было видно, что Эрнест доволен произведенным эффектом. Горло обожгло, затем тепло приятно опустилось в желудок, и Матвей впервые за долгие часы перестал чувствовать себя взведенной пружиной. «Есть удивительные старые вещи, которые не теряют своей прелести при всей простоте», сказал фокусник, выпив. «Ты знаешь, в чем заключается фокус с картами Монте?» «Думаю, что нет». Это те же наперски, только с картами. Я не знаю. Ловкость рук, наверное. Естественно. Садись, я тебе покажу. Эрнест достал нераспечатанную колоду, снял полиэтиленовую обертку, разочарованно покачал головой. Вот что я называю словом «шерпотреб». Хорошему шулеру тут раздолье. Взгляни на рубашки». Краска неравномерная, рисунок не совпадает. Ее и кропить не надо, эту колоду. Так, минуту в руках подержать. Думаешь, шулерство туз в рукаве. Нет, мой юный друг. Настоящий знаток этого дела чувствует кончиками пальцев все мельчайшие неровности. А если их нет, наносит их незаметно ногтем. Это зрение? Память, осязание. А рукава тут ни при чем. Следи за моими руками. Тебе нужно понять, где окажется червонная дама. Удинский несколько раз правой рукой перекинул карты, поменяв их местами. Матвей не отводил глаз от его рук и был уверен, что дама теперь находилась справа. Он показал на карту. Уверен? Да. Если ты настолько уверен, что может... «Поставишь часы или телефон?» «Свой против моего». «У меня пятый айфон». «Не прогадаешь». Матвей посмотрел ему в лицо, чтобы понять, шутит он или нет. Оно оставалось непроницаемым. «Так что, играешь?» «Давай!» «Для твоей уверенности я проделаю все еще медленнее». «Не отворачивайся!» «Не давай сбить себя с толку!» «Не смотри в сторону!» «Только на карты!» Когда я закончу, можешь сразу накрыть карту рукой и после этого решить, делать ли ставку. Он перебрасывал карты с нарочитой небрежностью и медлительностью. На этот раз сомнений быть не могло. Дама была по центру. Но Матвей помнил, кто сидит напротив. Он не верил в чудеса. Но фокусник все-таки остается фокусником. Если захочет, он может достать карту Матвея изо рта. Не то что... Запутать его в трех соснах Матвей высказал эти соображения вслух И ты совершенно прав, не дав себя одурачить Этого правила нужно придерживаться и в жизни Мы не знаем, где карта Но в любом случае, что бы мы с тобой не думали Поверь мне, она не там, где нам кажется Он перевернул карты Дама лежала слева «Как ты это сделал?» «Попробуй определить». «Совсем медленно. Почти замедленный повтор». Матвей не сводил глаз с его рук. «Теперь справа». Он робко протянул руку к карте. «Только мобильник не ставь!» Улыбнувшись, Эрнест открыл. «Дама по-прежнему была слева». «Обрати внимание. Я несколько раз, тасуя карты... Беру одной рукой две карты одновременно и потом бросаю нижнюю на стол. Например, слева направо. Заметил? Да. Вот смотри. Все так, как я сказал? Да. Матвей сглотнул от напряжения. Люди, ждущие его внизу, на несколько минут перестали занимать сознание Матвея целиком и полностью. Сейчас в нем проснулся мальчишка, жаждущий циркового представления. «Этот Эрнест – чертовски занимательный тип. К тому же он просто спас Матвея. Спускаться сейчас вниз никак нельзя. Голоса на улице стихли, но Матвей знал, что его преследовали там. В его интересах провести у фокусника как можно больше времени, и карточные трюки вполне для этого годятся. «Нет, Матвей, не так. В том-то все и дело». Людей разделяют на одном и том же единственном хорошо отработанном движении. Я сбрасываю на стол не нижнюю карту, как тебе кажется, а верхнюю поверх нижней. И с этого момента ты уже идешь по ложному следу. Так и в реальной жизни. Ты следишь за котировками валют, политической ситуации, пытаешься составить какое-то мнение, кто прав, кто виноват. Сегодня греки, завтра арабы, послезавтра американцы или русские. Но ты давным-давно следишь не за той картой. Твоя внимательность, твоя проницательность — это иллюзия. Ты тратишь время, Матвей, следя за тенью. Что же тогда, по-твоему, не тень? Искусство, — спокойно и серьезно сказал Эрнест. Искусство — это не фокус» а настоящее чудо. Можно разобрать его на мельчайшие составные части, понять, кто какую карту куда скинул. Но это нельзя повторить, понимаешь? Это не трюк, поэтому он не поддается разоблачению. Я качался в далеком саду на простой деревянной качели и высокие темные ели, вспоминаю в туманном бреду. Казалось бы, чего проще? Но! Художник Матвей, настоящий фокусник. Никогда не проследишь, как и в какой момент он скидывает свою червонную даму. Кстати, никакого пятого айфона у меня, естественно, и в помине нет. Это тоже не мешает проверять. Так, говорю тебе на будущее. Он налил Матвеющую рома. Без закуски Матвей совсем захмелел и умиленно смотрел за тем, как Эрнест достает из кошелька монету. «Хотя нет. Давай лучше для полной достоверности твою. У тебя есть монета? Любого достоинства?» Матвей порылся в карманах и вытащил слегка потемневший рубль. Эрнест присвистнул. «Дай-ка гляну. Император Николай II самодержец». Между прочим, двадцать граммов серебра, 900 пробы. Откуда она у меня? Матвей смотрел на монету круглыми глазами. Это ты меня спрашиваешь? Что ж, ты я смотрю большой оригинал. Ладно, сойдет и Николай II. Удинский положил монету на тыльную сторону левой руки и несколькими быстрыми движениями втер ее в руку. Николай II исчез. «Ты прям революционер какой-то!» – пошутил Матвей. Эрнест протянул руку и достал монету у него из-за уха. «Я и трезвый не понял бы, как ты это делаешь. А Ром, похоже, окончательно меня доконал». Эрнест тут же наполнил его рюмку. В начале XX века, кажется, в 1909, в России срочно перевели и выпустили книгу «Тайны карточной игры». «Знаешь зачем?» «Наверное, спрос был?» «Ты прав был». «Да не на то, о чем ты подумал». Матвей хотел возразить, что он ни о чем не думает, но промолчал. Голова и так шла кругом в буквальном смысле слова. Просто из Франции приехало огромное количество мошенников и шулеров, а русские люди оказались абсолютно неподготовлены. Трюки, которые в Европе знал любой шкет, Проходили снова и снова, опустошая карманы. Так и ты. Трюки, которые я тебе показываю, должны знать дети, в первый раз переступая порог школы. Это ликбез. Ликвидация безграмотности, в данном случае твоей, в области даже не фокусов, а... Не знаю, как это лучше назвать. Дурачеств. Да, подходящее слово. Назовем это дурачествами. Матвей на всякий случай протянул руку и потрогал ладонь Эрнеста. Она была мягкая, как щупальца осьминога. Мысль верная. Руку осмотреть надо. Было. До начала фокуса. И не ладонь, а всю руку. Вот смотри, к большому пальцу левой руки у меня привязана незаметная глазу нить. Пока я вертел твой рубль и якобы читал, что на нем написано, хотя то, что на нем написано, удивительнее, чем мой фокус, я прилепил нить к монете прозрачным воском. Вот так, смотри. Потом, заслоняя от себя свои действия правой рукой, которой я якобы втирал в кисть твою монету, я сдернул ее большим пальцем левой же руки за нитку вниз и поймал в руку, когда показывал тебе, что монета исчезла. Матвей грустно смотрел на него. «Значит, невозможно втереть монету в руку?» — спросил он. «Нет. Я помню, что мне было уже лет семь, когда папа сказал нам с братом, что Деда Мороза не существует. Мой брат, близнец Илья, воспринял новость нормально». Он сразу стал восстанавливать памяти, что ему дарили в какой год. И сказал папе, что на этот раз ему нужен бинокль, с которым он будет ходить в лес и рассматривать всякую там живность. А я вошел в нашу с ним комнату, лег на кровать и заплакал. Потому что Дед Мороз для меня тогда был, как сейчас Бог. Если бы мне сейчас сказали, что его нет, я бы, наверное, пошел домой, Лег на кровати и заплакал. Музыка давно перестала играть. Матвей обвел глазами номер и на полке старого шкафа заметил пистолет. «Можно?» «Пожалуйста!» — широким жестом разрешил Эрнест и разлил ром по стопкам. Матвей взвесил пистолет в руке. «Настоящий?» «Кто же мне даст тут разгуливать с настоящим оружием?» «Бутафорский!» Хотя, конечно, оружие даже бутафорское. Знаешь, чем кончил американский фокусник Уильям Робинсон, известный также как Чун Лин Су. Это случаем не про него у Вуди Аллена, недавно фильм вышел. «Магия лунного света». Только там твой Вуди ни слова не говорит о том, как Робинсон погиб. Он показывал фокус с пулей, которую ловил зубами. И в один прекрасный день ружье почему-то выстрелило настоящей пулей на повал. «Почему?» «Глупый вопрос. Не почему. Потому что у Чехова так написано». Матвей пристально рассматривал пистолет. «Можно я его возьму на пару дней?» – добавил он быстро. «Зачем он тебе? Хочешь попугать ребят, которые за тобой гнались по двору?» Матвей вздрогнул. За все это время Эрнест ничем не выдал, что догадывается происходящим. «Бери», — сказал тот со вздохом. «На пару дней». «Но ты тоже должен оказать мне услугу. Я, собственно, уже и служебную записку на твое имя написал. До тебя было не достать днем с огнем». Матвей вопросительно на него посмотрел. «Кролик мне нужен». «И шляпы что-то же надо доставать?» «Можно, конечно, кошку. Но, во-первых, это мавитон. Во-вторых, она царапается. И, в-третьих, публика привыкла к тому, что достают кролика. Это не тот случай, когда следует ломать стереотипы. Так что нужен кролик, а лучше два. Сразу про запас. Еще сдохнет или убежит?» «Я на прошлых гастролях четверых задействовал. И цилиндр, кстати, тоже нужен». «Завтра заберу твою записку и съезжу в зоомагазин», — пообещал Матвей. «Да на рынке купи. Всего делов-то. На рынке чек не дадут. А без чека бухгалтер не проведет. И останешься ты без кролика, а я без работы». «Ну, тебе видней. В общем, два кролика и цилиндр. Цилиндр можешь в детском магазине глянуть. Мне большой не обязательно». Матвей сунул пистолет в карман. В его голову вдруг закралась пьяная сумасшедшая мысль. «Мир все равно сорвался с рельсов и летит в пропасть. Почему бы нет?» Подумал Матвей и посмотрел на Эрнеста. «Патроны в нем. Тоже бутафорские. Но выглядят как настоящие. Нет, я не об этом. Послушай, а ты случаем не владеешь гипнозом?» Немного владею. Хотя тут больше не от владения зависит. Сам, наверное, читал об этом. О способности человека, которого гипнозу подвергают. Почему тебя заинтересовал гипноз? Мне очень нужно на какое-то время, ненадолго, попасть в одно место. Куда, если не секрет? В бродячую собаку. «Здесь недалеко. Возьми такси. Я могу дать тебе денег». «Нет, ты меня не понял. Мне нужно в ту бродячую собаку. Мне кажется, со мной последние пару дней происходят какие-то странные вещи. Я почти уверен, что уже был там. Дважды был. И этот рубль Николаевский оттуда... Оба раза это происходило после потери памяти». Первый раз я сильно напился, а второй меня стукнули по затылку. Теряя сознание, я неизменно возвращаюсь туда. Такого же не может быть, правда? Еще мне вчера приснился загадочный сон про ковчег. Только ты не смейся. Я понимаю, что все это звучит как полный бред. Я сам сначала думал в собаке, что меня разыгрывают, что я попал в современную постановку. Только таких постановок не бывает. Короче, если это все не полная шизофрения, то мне надо забрать там пару книг. Меня об этом просили. И кое-кого увидеть. «Девушку?» — игриво спросил Эрнест. «Да, девушку», — серьезно ответил Матвей. «И при чем тут ковчег?» «Может, это и не ковчег никакой?» «Это я уже додумал себе. Просто мне приснилось, что я выхожу на берег залива, и мне кричат что-то с корабля, который называется «гофер». А что кричат? Я толком не могу разобрать. Только меня не покидает ощущение, что мне нужно забрать эти книги и отнести их на судно, прежде чем оно уйдет. Глупости, наверное». Но если существует внутренний голос, то он просто вопит во мне, сделай. А что кричит, если не секрет? Просто голоса во сне тоже могут запросто оказаться твоим внутренним голосом. Не исключено, что ты сам с собой разговариваешь. Что-то ты такое себе знаешь, чем тебе надо с самим собой поделиться. Обрывки фраз. Что-то типа «О». «Потоп», «Тий день», «Одим», «Уда». «Ну, после того, как ты мне сказал, что речь о ковчеге, я не вижу никаких сложностей с расшифровкой». «Потоп». «Возможно, скоро потоп или начинается потоп. В данном контексте это не так важно. На третий день уходим отсюда». «Тебе-то когда приснилось?» «Позавчера. Стало быть, третий день завтра. И что мне делать?» «Ничего не делать. В тебе говорит сильная тревога. Тебе кажется, что все хуже некуда, и твой мозг ищет из этого состояния выход. Поскольку ты человек творческий, мыслящий образно, то и выход твой мозг нашел образный. Что ж, ложись на диван». — серьезно сказал Эрнест. — Один сеанс тебе и правда не помешает. Свеча у меня есть. Он зажег свечку и потушил лампу. Комната погрузилась в полумрак. Матвей ужасно устал, и действие Рома сказывалось все сильнее. — Медленно считай от десяти до одного, — донесся до него голос Эрнеста. — Десять, девять, восемь, семь... Шесть послушно отчитал Матвей и, не дойдя до пяти, провалился на первый этаж, потом в подвал, потом еще глубже, в пустоту, из которой звучал орлеанский блюз в исполнении Ирмы Томас.